Глава сорок седьмая Что там у нас поделает господин Феофанов? Волнуется? Ничуть. Играет в карманные шахматы. С кем? Сам с собой. Любит, наверное, выигрывать. А может, он, наоборот, скрытый мазохист? Ведь если посмотреть с другой стороны, играя сам с собой обрекаешь себя на вечный проигрыш. Феофанов не мог подслушать диалог Елагина с Поремским. Но если б мог, не согласился бы ни с тем, ни с другим. Он бы сказал, пожалуй, сопровождая слова улыбкой, которая со времени ареста не покидала его похолодевшее лицо, что дело тут не в выигрыши и проигрыши, а в процессе игры, в игре как таковой. Комбинации, возникающие на пространстве шести клеток, в морочащем мельтешении черного и белого, позволяли временно забыть о том, что его игра во внешнем пространстве завершена, по крайней мере, на некий неопределенный срок. Передвигая пластмассовые фигурки, такие человеческие по своим действиям, участие участию в борьбе, и такие далекие от человека, Он позволял себе забыть, что точно так же на другом уровне кто-то играет в него. Играет ли, или что вероятнее для тех, кто остался во внешнем мире, феофанов не более чем съеденная пешка, отданная на размен? Как неудивительно, ни с ним обращались вежливо, не запугивали, гладили по шерстке. Только зря все это. Феофанов ни на запугивание, ни на ласку не поддается. — Вы похожи на своего отца, — сказал ему по видевший фотографии Феофана Старшего. — Совершенно не похож, — возразил ради справедливости Феофанов. — Мой отец действовал во имя русского государства, а я против государства. Мое оправдание в том, что государство сейчас антинародное и направляет свою волю против народа. — А Питер Зернов? Он, по-вашему, тоже проводил антинародную политику? — А это кто Питер Зернов? — с глубоглазой наивностью поинтересовался Феофанов. — Не прикидываетесь, гражданин Феофанов? — Вы обвиняетесь в том, что похитили со склада ФСБ взрывное оборудование, с помощью которого уничтожили журналиста Петра Георгиевича Зернова. Все с той же наивной твердостью гражданин Феофанов заявил, что и в глаза не видел, и уж подавно не взрывал Петра Георгиевича Зернова. И вообще журналист он взрывать бы не стал, поскольку труженик слова имеет право на собственную позицию. Феофанов, если хотите знать, тоже баловался журналистикой. — Значит, оборудование вы и не похищали? — Феофанов рассеянно улыбнулся. Он не видел ни следователей, ни сумрачной комнаты, в которой среди ненастного дня горела тусклая лампа. Перед ним черные и белые фигуры разыгрывали свою партию на невидимой, но всеобъемлющей доске, доске жизни и смерти, власти и безвласти. Хорошо. Тогда пригласим гражданина Малова. — Тарас Малов вам о чем-нибудь говорит это имя? Ни о чем. Правда, дома-то еще далеко, но все зависит от квалификации противника. — А вот он вас, я уверен, сразу узнает. Капитан Малов, прошу. За месяц, истекший с момента, когда эксперты-взрывники вместе со следователем Турецким навестили его склад, Тарас Малов сдал с лица. Опали его щеки так недавно цветом и округлостью напоминавшие воскокачественные томаты в собственном соку. Бледная, испещренная жилками нездорового румянца физиономия стала похожа на едва созревшую белорозовую редиску. За вскладом даже похудел, насколько это было возможно при его сидячей работе и привычке к обильному, растянутому на весь день приему пищи. Не жизнелюбивый Тарас Малов. А изнуренная адским пламенем внутренних терзаний тень отца Гамлета осторожненько опустилась на предложенный стул, придерживая сидение руками из-за опасения, что во время таких повальных бедствий даже неодушевленный предмет способен предать и подвести. На его фоне Феофанов имел вид неизгибаемого памятника пионеру-герою. Очная ставка не несла ни тому ни другому ничего хорошего. — Капитан Малов, вы узнаете этого человека? — У... — Узнаю, — бессветно отозвал Старас Малов. — Это Феофанов, знакомый полковника ФСБ Никиты Варенцова. — При каких обстоятельствах и где вы познакомились? — Он приходил ко мне на склад на рабочее место в августе, и мы говорили с полковником Варенцовым, а Феофанов ходил по складу свободно. В общем, он перемещался, значит, туда-сюда, туда-сюда и брал, что хотел. У вас что-нибудь пропало после этого посещения? Тарас Малов несколько раз сглотнул, возвел глаза к потолку, сглотнул снова и уставился на Паремского, как беззащитная первоклашка смотрит на учительницу, обнаружив, что не помнит ни слова из стихотворения, которое изубрил накануне. «Ну, не волнуйтесь вы так», — поощрил его по -емски. Едва не впав от этих простых слов в каталепсию, Тарас похлопал себя по карманам брюк. В правом кармане захрустела бумага. Отразив на еще более побледневшем лице облегчение, Капитан Малов извлек на белый свет длиннющую шпаргалку и начал вслух читать. — Пассатижи, специальные, одна штука! Феофанов устало махнул рукой. — Если вам так приспичило получить назад эти несчастные пассатижи, въезжайте ко мне домой и берите. И пассатижи, и взрывчатка, все там лежит в целости и сохранности. Государство не обеднело. — Постойте! Не мог не вмешаться Паремский. же были обнаружены на месте взрыва, что засвидетельствовал наш славный академик Корней Моисеевич Бланк. Они обгорели так, что остались только частицы пластмассовой оболочки рукояток. Паремский замер, догадавшись, что говорит что-то не то. — Послушай, Тарас! — дружески обратился он к приунывшему Малову. Ты случайно не помнишь, какого цвета были рукоятки у пропавших пассатижей? Помню. Обрадовался готовый услужить Тарас. Зелёные. У нас целая партия таких была. Они и пропали. Зелёные, согласно присоединился к нему Феофанов. Поезжайте и возьмите. Многое можно было забыть. Но не то, что исковерканные взрывом пассатижи в квартире на Котельнической набережной... Сохраняли внятные остатки красной пластмассы. Словом, друзья-товарищи, очередная, представлявшаяся супернадежной версией убийства Зернова, завела в тупик. Пока Паремский трепал нервы Молову и Феофанову, в соседней комнате за толстой звуконепроницаемой стеной Рюрик Елагин вел нелегкий диалог с полковником ФСБ Никита Александрович Воринцов. Вы не имеете права меня допрашивать. Воринцов тряхнул головой, откидывая назад каштановую, пронизанную нитями сединой гливу. Позовите вашего начальника. Мой начальник находится в больнице после ранения грудной клетки. Отозвался, мобилизовав все запасы терпения Елагин. Между прочим, его ранил подручный вашего любимчика Савы Сетинского которого вы в восьмидесятые годы вытащили из тюрьмы и помогли создать преступное сообщество, позднее превратившиеся с мнимо легкомысленным видом, Елагин принялся рисовать на лежащем перед ним листе бумаги чертиков в сердечке, превратившиеся в центральную московскую группировку. «Как видите, Никита Александрович, я в курсе дела, так что меня вы можете не стесняться. Отвечайте на вопросы». А ваши ответы я своему начальнику передам. У меня нарочно диктофончик приготовлен. Прежде чем отвечать на вопросы, я должен вам объяснить назначение своих действий. Все они обусловлены служебной необходимостью. Объясняйте, Никита Александрович. Не забудьте также объяснить назначение действий Феофанова Льва Кондратьевича. По-моему, он сам этого назначения не понимает. В этом пункте вы правы. Варенцов расслабился. Видите ли, молодой человек, Рюрик. Варенцов склонялся к неофициальному тону, и Елагин не собирался ему препятствовать в этом начинании. Рюрик, красивое скандинавское имя. Видите ли, Рюрик, то, чем я занимаюсь в ФСБ, контроль и разоблачение подпольных политических организаций, как праворадикального, так и леворадикального толка. Это скандальное происшествие, которое случилось весной 2001 года, пострадавшие сейчас вспоминают с недоумением и болью. Один из крупных рынков на окраине Москвы стремительно за каких-то несколько минут затопили мощные парни в возрасте примерно от 16 до 22 лет. Всех отличал ежик коротко стриженных волос и нерассуждающий упорный взгляд которые людям дает привычка к повиновению. Все держали в руках тяжелые предметы — железные прутья, палки, монтировки, миг, и орудия взлетели в воздух, чтобы обрушиться на тех торговцев, которые оттенком кожи, разрезом глаз или цветом волос позволяли заподозрить их в нерусском происхождении. Позднее уже в больницах, куда были доставлены пострадавшие, выяснилось, что под горячую руку бритоголовым попались не только вьетнамцы, китайцы, азербайджанцы и дагестанцы, но и самые штанные русачки, которым гены подозрительной внешности достались в наследство от татаро-монгольского прадедушки или цыганской прабабушки, велик и разнообразен русский народ. Участникам акции устрашения не было дела до причуд наследственности. Били не по паспортам, а по головам. Трещали черепа, кровь лилась на перевернутые прилавки с разбросанным по земле товаром. Украдено ничего не было. Акция объяснялась не желанием пограбить рынок, а идейными соображениями. Торговая нечисть, сосущая кровь из русского народа вон с нашей земли. Так, по крайней мере, вербализировали свои мотивы организаторы побоища на суде, состоявшемся полтора года спустя. Кстати, суд постоянно откладывался за недоказанностью состава преступлений. Истинные мотивы, побудившие Бритоголовых разгромить рынок, ведал лишь полковник Никита Варенцов, да еще и его начальство, которое предупредило в Москву прибывает с визитом группа отчаянных левых радикалов антиглобалистов. Обеспечьте достойную встречу господин Варинцов. Для господина Варинцова было пустяковой комбинацией использовать против заграничных леваков отечественных праворадикалов, давно прикормленных им бритаголовых. Составляющие бритаголовое воинство городская шпана ПТУшники отбившиеся от рук старшеклассники, к счастью, легко управляемы. Вышла, однако, недоработка. В назначенный день и час подлые антиглобалисты не приехали, а предголовая толпа уж была разогрета, жаждала действия. Чтобы выпустить пар, пришлось обратить ее ярость против удобного объекта рыночных торговцев. Кто ж не знает, что на московских рынках стоят одни приезжи? Досадно, что все получилось не так, как задумано, но Варенцов в накладе не остался. Под шумок ему удалось инспирировать в прессе широкомасштабную кампанию против русского национализма и под предлогом причастности к погрому арестовать некоторых умных праворадикалов, которые, в отличие от аморфной предголовой массы, серьезно его беспокоили. Подобные многоходовки Варенцов разыгрывал чуть ниже месячно. И до того в них поднаторел, что, приступая к очередной политической мистификации, чувствовал себя композитором, сочиняющим новую симфонию «Ноктюрн» или «Этюд». Дело группы Феофанова, которые так неосмотрительно сорвали сотрудники генпрокуратуры в Тандабе с Муровцами, должно было прозвучать ораторией. Так получилось, и Варенцов в том не повинен, что вокруг Феофанова собрались люди, но редкость точно выражающие то, что тревожит россиян, и предъявляющие, в общем, справедливый счет власти, которая их разорила, и после этого продолжает ужесточать материальные условия существования. Чтобы показать, до чего доводят подобные взгляды, и дискредитировать их раз и навсегда, Феофановский подпольный кружок был избран для того, чтобы их руками устроить взрыв возле самых дверей Госдумы, а после соорудить грандиозный процесс в целях их обвинений. В связи с людьми печально известного Савы Сретенского позволяет пришить к политическим мотивам никогда не лишнюю уголовщинку. Демонстративное обвинение Феофановской партии, ни программы, ни членских взносов Феофанов не вводил, но партия звучит солиднее, чем группировка или кружок, позволит принять жесткий закон против экстремистских движений, который давно тормозится в парламентской оппозиции ради такой цели. Использованные в средства средств кажутся слишком грязными для пользы дела, должен кто-то записаться и в осенне завтра. Не все, что поведано на этой странице, открыл Варенцов Елагину, однако сказано было достаточно, чтобы настроение Рюдика мрачилось. Это сказалось и на характере его живописи. Если вначале по листу бумаги скакали веселые бессенята с закрученными, как у поросят, хвостиками, то по мере варенцовских откровений чертики становились все чернее и мрачнее. Вот они уже трансформировались в дьяволов с острыми ногами и налитыми кровью глазами, способными устрашить завзятого станиста. Мерно шипел диктофон, накручивая на пленку бесценные сантиметры признаний полковника ФСБ. Все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу и для блага государства, по памяти процитировал Елагин. Вы точно сформулировали, Рюрик. Спасибо. Вообще-то я процитировал трех мушкетеров. Там кардинал Ришелье выдал меледи такую индульгенцию на будущее. Но труженики политического сыска, видно, в индульгенциях не нуждаются. Сами себе грехи отпускают. Никита Александрович, а вы не боялись, что на суде Феофанов затрепыхается, огласит вашу истинную роль? Нет, не боялся. Если бы он узнал, что я не арестован, он бы никогда не выдал меня. Видите ли, Феофанов человек абсолютной личной порядочности. А вы, Никита Александрович? Невысказанный колючий вопрос застрял у Илагина в горле, и Рюрик сглотнул его с усилием, словно рыбью кость. Для блага государства. Рюрику с его историческим образованием Нетрудно вспомнить коллекцию человеческих глупостей и гадостей, которые якобы шли на пользу государству, а на самом деле непоправимо вредили ему. Никита Александрович, — сказал Елагин совсем не то, что собирался сказать, — вы знаете, я ведь раньше был историком. — В самом деле? И почему же бросили? Да просто убедился, что история никого ничего не учит. И сейчас не устаю убеждаться. Знаете, царская охранка внедряла своих людей в русское революционное движение, подкармливала его денежно, тоже воображала, что таким образом держит все под контролем. Но оказалось, что таким образом охранка поставила под смертельный удар и царскую власть, и себя самую. По-моему, как бы ФСБ, играя в такие игры, не подготовила новую революцию... И, глядя на вас, Никита Александрович, я с грустью думаю, что в чем-то она будет справедлива. Хотел добавить духовный потомок русских аристократов Рюрик Елагин, но сдержался. В конце концов, он тоже состоит на службе у государства российского.